потребим характерное выражение времени, решение состоялось. Александру Леонтьевичу отныне предназначена дипломатическая деятельность, он вскоре уедет в одну из стран Северной Европы. Уже от многих можно было услышать об этом. От многих? Но не от самого Анисимова. Он по-прежнему ровно в 9 утра входил в свой кабинет на втором этаже здания Совета Министров в охотном ряду. К приходу Александра Леонтьевича на его письменном столе лежали, как обычно, суточные сводки о работе заводов черной и цветной металлургии, о добыче нефти и угля. Опустившись в дубовое кресло жестковатым, крытым искусственной кожей сиденьем сотрудником Анисимова давно известны его вкусы не любовь к дорогой мебели, он надевал очки, С некоторых пор они уже требовались ему причтений. Стеклами и массивной оправой скрадывались темные полукружия под глазами, след многолетнего недосыпания. Его будто выточенное лицо, столь безупречно правильно были все черты, за исключением, пожалуй, лишь верхней губы, несколько впалой, коротковатой, склонялось над столбцами цифр. Маленькая белая, чуть с рука, вооруженная карандашом, порой быстро подчеркивала ту или иную цифру. Худощавые пальцы чуть тряслись. Нет, это не была старческая дрожь. Анисимову исполнилось лишь 54 года. Отдельные седые ворсинки терялись в его каштановых волосах, разделенных надвое пролегавшим слева, всегда безукоризненно прямым, будто выведенным по линеечке пробором. Неотвязная тряска пальцев преследует Анисимова уже несколько лет. В спокойные часы дрожь почти незаметна, она усиливается, когда Александр Леонтьевич раздражен. Медицина не сумела излечить эту странную болезнь. Впрочем, Александр Леонтьевич пренебрегал медициной, предписаниями врачей. Дрожат пальцы? И черт с ними! Не обращать внимания. Тем более, что подергивание пальцев не в малой степени не отразилось на его великолепном каллиграфическом почерке, выработанном еще в отрочестве, когда с пятого класса коммерческого училища он сумел найти грошовый заработок в переписывании бумаг. Вот и сейчас все его пометки совершенно четки. Каждая возникающая из-под карандаша черточка тверда, Карандаш Анисимова тоже памятен его подчиненным неизменно самый жесткий отточенный как пика. Левая рука время от времени тянулась к постоянно лежавшей на столе коробке сигарет друг с оттиснутой на крышке мордой пса. Не отрывая взгляда от машинописных строк Анисимов чиркал спичку с привычной жадностью затягивался. Он впервые закурил уже не молодым. В 1938 году, в дни, когда решалась его участь, закурил и с тех пор не мог отвыкнуть. Непогашенный окурок еще дымится в пепельнице, а Анисимов уже зажигает следующую сигарету. Верный своему стилю, стилю управления, что отшлифован десятилетиями, Александр Леонтьевич отнюдь не ограничивается изучением бумаг. Знакомясь со сводками, он то и дело поворачивается к телефонному столику, звонит по вертушке. Этим словечком именуются телефоны особой правительственной сети. Соединяется с министрами, с начальниками главков, требует ответа. Почему снизилась выплавка на таком-то заводе? Почему не изготовлен в срок заказ, номер такой-то? Из-за чего продолжается непопадание в анализ новой марки стали? Недовольствуясь объяснениями из министерских кабинетов, следуя правилу ничего не брать на веру, он нетерпеливо нажимает кнопку звонка, приказывает явившемуся мгновенно секретарю связать его, Анисимова, с заводом, вызвать к телефону директора или начальника цеха, а порой даже и мастера. У них, заводских людей, Анисимов перепроверяет услышанные повертушки объяснения. Знать дело до последней мелочи, Знать дело лучше всех, не доверять ни слову, ни бумаге. Таков был его девиз. Держать аппарат в напряжении. Так он сам определял свой метод.